Обескураживающие новости. Я положила трубку, чувствуя, как в голове что-то отчаянно пульсирует. Периодически все перед глазами кружилось, и мир казался нереальным. Этот пульс отдавался в висках, отчего я жмурилась, пытаясь подавить неприятные ощущения. Майор Спиваков, смерть Дианы, ночной уход Егора. Все смешалось в голове. Казалось, что я просто схожу с ума. А все происходящее – просто глупое стечение обстоятельств или просто сценарий фильма, который я просто смотрю по телевизору. К тому времени, когда мама и Егор вернулись с прогулки, я не находила себе места. Я не могла сказать матери обо всем, но мне нужно было увидеть глаза своего отчима, который этой ночью был с моей непутевой подругой, а теперь ее нет в живых». Мать была в приподнятом настроении, да и в поведении Егора я не увидела ничего странного или подозрительного. Неужели он был настолько хладнокровным убийцей, что даже после всего произошедшего ощущал себя в полной безопасности? Я воспользовалась моментом, когда мама вышла к соседке, чтобы позвать бабушку домой, а я подошла к Егору, едва сдерживая свои эмоции. «Мне звонили из полиции», – сразу сказала я стараясь держать себя в руках. «Диану сегодня ночью убили. Скажи мне, ты имеешь к этому какое-то отношение?» Егор побледнел, а его губы вообще стали темно синего цвета. Я увидела, как задрожала его нижняя губа, и от этого мне стало не по себе. Он замотал головой. «Что значит, имею ли я к этому отношение? С чего ты это вообще взяла?» «А где ты был сегодня ночью?» Я всматривалась в глаза своего отчима, пытаясь понять, что же происходит в его голове в настоящий момент. Мне было страшно в первую очередь за свою собственную мать, которая могла находиться рядом с самым настоящим убийцей. «Если ты думаешь, что я был с твоей подругой, то ты глубоко заблуждаешься. Я не видела ее сегодня. И вообще видел в последний раз несколько дней назад» когда водил ее попить кофе, чтобы разнюхать что-то. Или, может быть, ты хотел ее отыметь в лесочке, как когда-то меня, но что-то пошло не так, и ты просто кокнул мою подругу, а сам свалил в туман. Теперь лицо Егора налилось кровью. Как ты смеешь думать о том, что я могу убить кого-то? Твоя Диана та еще штучка, и могла пойти навстречу с кем угодно. Я не верю тебе. И я не знаю, что говорить в полиции, в которой я должна быть сегодня, к четырем. Егор схватил меня за руку и притянул к себе. «Не вздумай говорить обо мне. Ты должна знать о том, что сегодня ночью я не был с твоей подругой. Ты должна мне верить». Я выдернула свои руки и поняла, что они предательски дрожат. «Но как я могу поверить тебе? Где ты был?» «Я не был с ней». Этого должно быть для тебя достаточно. В этот момент в квартиру вернулись мать и бабушка. Они болтали между собой. И моя мать выглядела такой счастливой, что у меня внутри все похолодело при одной только мысли о том, что ее счастье может разрушиться в любой момент. И самым страшным было то, что Егор мог быть человеком, который может с легкостью убить невинную женщину, доверяющую ему. Такую, как моя мать. Мать с Егором уехали, а я до последнего надеялась на то, что мой отчим скажет мне еще что-нибудь, но он промолчал. Теперь мне оставалось пойти в полицию и о чем то там сказать. Ну о чем? Я не знала, говорить ли мне про Егора или нет. Я на фитнес, сказала я бабушке, а сама положила в рюкзак паспорт, который потребуется на проходной. Майор Спиваков оказался не молодым и седым мужчиной, хоть и подтянутым. На его лице отражались результаты его нелегкой работы, которой, судя по всему, он занимался на протяжении многих лет. Передо мной положили несколько фотографий. Я едва сдерживала свои эмоции, рассматривая изображённое на фото тело Дианы, которая ещё вчера разговаривала со мной по телефону. — В каких отношениях вы находились с убитой? — спросил меня майор. Мы ходили на занятия фитнесом. «Я знаю Диану от силы около месяца». «Зачем вы звонили ей вчера вечером?» «Чтобы узнать о том, пойдет ли она на занятия сегодня». «Вы с ней поговорили, а потом пропущенных звонков от вас было около десяти. Для чего вы так настойчиво пытались ей дозвониться?» «Я поняла, что начинаю нервничать, теребя в руке ручку от рюкзака. Любой поражённый опытом полицейский давно бы раскусил мои попытки скрыть правду» но майор Спиваков смотрел на меня спокойно и даже равнодушно. Хотела ей напомнить про деньги, наконец выдавила я. Она заняла у меня деньги, должна была вернуть. Но она делала вид, что не помнит этого. Я врала на ходу, только бы не вызвать подозрений и, наконец, уйти из этого неприятного и мрачного места. Я хотела домой, я хотела к матери и чувствовала себя маленькой девочкой, которой угрожает опасность. Я попрошу вас написать пояснение по этому поводу. Все, что вы мне сейчас сказали, я прошу вас написать на этом листке. Майор положил передо мной листок не первой свежести и ручку с обгрызенным колпачком. Я дрожащей рукой взяла ручку и принялась писать то, что оказалось мне логичным указать в своем пояснении. К тому моменту, когда я дописывала, а спиваков сидел рядом, и пыхтя что-то рассматривал в мониторе своего допотопного компьютера, в кабинет к нему вошел другой мужчина в форме. Это был даже не мужчина, а молодой человек лет 25, и форма была ему очень к лицу. Мне показалось, что мои мысли о том, что молодой полицейский был довольно приятным, были лишними, поэтому опустила голову и принялась дописывать информацию. «Не забудьте указать ваши паспортные данные, адрес по прописке и номер своего телефона». Грубовато сказал мне Спиваков, но я согласно кивнула и принялась переписывать из паспорта его номер и дату выдачи. «Что по делу Ильиной?» Услышала я вопрос майора, который тот адресовал молодому полицейскому. «Тишина», – отозвался тот. «Согласно данным, патологоанатома смерть наступила около пяти утра». Плюс-минус 30-40 минут. Удар был нанесен тупым предметом, похожим на кирпич или камень. Ни следов изнасилования, ни вообще никакого интима. Девчонка была целенькой. Я вслушивалась в слова молодого парня, и мне становилось легче. В пять утра Егор уже храпел в комнате. Да и тот факт, что Диана оказалась девственницей, говорил о том, что убийца не преследовал цель вступать с ней в интимные отношения. Или она просто сопротивлялась и не далась ему, за что и получила по голове? «Лейтенант Жуков, отставить! Давайте дождемся возможности остаться с глазу на глаз, чтобы переговорить более детально. Вы же видите, что в кабинете находятся посторонние». Я покраснела, понимая, что речь шла обо мне. Протянув майору лист, на котором я корявым почерком изложила суть своих действий в ночь убийства Дианы, я вдруг ощутила на себе заинтересованный взгляд лейтенанта Жукова. Он ничего мне не сказал, однако в его взгляде был написан «Нескрываемый интерес». Я опустила глаза, после чего получила пропуск и смогла выйти из кабинета Спивакова. Теперь оставалось ждать. Я понимала, что моё враньё может выйти мне боком, но рассказать в полиции про Егора просто не могла. Я смолчала, но это вовсе не означало, что я искренне верила своему отчиму и была уверена в его невиновности. Дома я рухнула на кровать и отвернулась лицом к стене. Перед глазами все еще стояли фотографии сокровавленной окровавленной головой Дианы. И от этих воспоминаний мурашки пробегали по коже. В эту ночь я снова спала очень плохо. Мне снилась кровь, лопата, лес и земля, из-под которой торчала женская рука. Я понимала, что это рука мертвой девушки, поэтому даже во сне испытывала ужас и отчаяние. Меня разбудил телефонный звонок. Увидев на экране незнакомый номер, я сразу ощутила неприятный осадок. «Доброе утро, Лада Андреевна», — говорит лейтенант Жуков. «Я приподнялась на кровати, слушаясь в голос полицейского и пытаясь сообразить, рада ли я его слышать или нет. Я вас слушаю». «Мне бы хотелось вызвать вас на дополнительную дачу показаний. Сможете подойти сегодня к трем в участок?» «Я же вчера все написала. Что еще требуется от меня?» «Не горячитесь, Лада Андреевна». Голос Жукова стал мягче. «Я хочу показать вам фотографию подозреваемых, чтобы вы смогли сказать мне, есть ли среди них знакомые вам лица». «Я была поражена. Со вчерашнего дня у вас уже несколько подозреваемых?» «Мы работаем на благо Отечества, поэтому стараемся все делать максимально оперативно». У него явно было и чувство юмора, и прекрасное настроение. Мне послышался в его голосе сарказм, но я ничего не ответила, а только уточнила детали своего визита.